Глава 9. Друзья и недруги. Я училась на факультете ботаники в Королевском колледже Лондона, и больше всего мне нравились два направления: микология, наука о грибах, и бактериология. Долгое время было принято считать, что грибы включают в себя плесень, дрожжи, лишайники, различные возбудители болезней растений, слезевики, ну и, конечно, грибы с крупными плодовыми телами. которые в обиходе и называют грибами. Вплоть до совсем недавнего времени их изучением занимались ботаники, так как считалось, что грибы — это растения. За распространение этой колоссальной биологической ошибки ответственен шведский ботаник Карл Линней, опубликовавший в 1753 году свой двухтомный научный труд «Виды растений». Обобщив различные группы известных живых организмов, Он распределил их по категориям. Линней решил, что грибы относятся к растениям, и растениями они оставались следующие 200 лет, вплоть до 1960-х. Лишь тогда концепция изменилась. Грибы выделили в отдельное царство, а некоторых возбудителей болезней растений и слезевиков отнесли к водорослям и простейшим, соответственно. Грибы отделились от остального живого мира примерно 1,5 миллиарда лет назад, и современные молекулярные исследования показали, что они ближе к животным, чем к растениям. Питаются они определённо так же. Подобно животным, они способны употреблять только уже приготовленную пищу, главным образом растениями или организмами, питающимися в конечном счёте растительным материалом. Кроме того, Они похожи на некоторых животных ещё и тем, что переваривают пищу снаружи своего тела. Поймав муху, паук заливает её пищеварительным ферментом, который превращает незадачливую добычу в кашицу. Затем всасывает получившуюся жидкость, оставляя лишь оболочку насекомого. Грибы проделывают нечто подобное, и у некоторых из них, обитающих в почве, вырастают своеобразные арканы. которыми они ловят крошечных червей нематод. Грибы прорастают сквозь червя и выделяют ферменты для расщепления тканей своей добычи. Ткани распадаются на молекулы и поглощаются грибом. Когда грибная спора прорастает, она образует тонкую нить, гифу, которая многократно разветвляется, становясь частью огромной сложной сети волокон, называемой мицелием. Преимущество грибов в том, что они могут проникать в свою пищу и проходить через неё, а также расти на её поверхности. Они уж точно не растения. С помощью волшебной молекулы хлорофилла растения улавливают энергию солнца, преобразуя углекислый газ и воду в сахар. Но грибам, подобно всем остальным животным, для роста и размножения необходимо питаться живыми или мёртвыми тканями других организмов. Грибы действительно очень древние. Однако они плохо сохраняются в окаменелостях. Тем не менее, есть некоторые данные о грибоподобных организмах возрастом до 2400 миллионов лет. Примерно 542 миллиона лет назад, из-за долгого до растений им удалось выйти из воды и заселить сушу. А в силурийском периоде, примерно 444 миллиона лет назад, они уже отличались большим разнообразием. занимая множество экологических ниш. Таким образом, грибы прочно обосновались на нашей планете где-то за миллиард лет до того, как появились первые динозавры. Таксиноместы сходятся во мнении. Нам известны большинство видов растений и животных, за исключением нематод и отдельных групп насекомых, таких как жуки, количество известных видов которых продолжает постоянно расти. Однако с грибами ситуация более поразительная. Новые молекулярные исследования показали, что каждый описанный вид грибов, вероятно, состоит из пяти или большего числа отдельных видов. Так недавно был проведён анализ одного вида грибов рода Aspergillus, который включает в себя ряд серьёзных патогенов человека. И оказалось, что на самом деле он представлен сорока семью типами организмов, каждый со своим собственным потенциалом. Масштабы и разнообразие царства грибов невероятны. И на данный момент нам известно не более 5% всех видов, с которыми мы делим эту планету. Растения строят, а грибы расщепляют. Грибы основные разрушители растительного материала. Только они способны разлагать лигнин сложный полимер, делающий древесину твёрдой. Они играют роль в разложении всех мёртвых тканей. Везде, где есть мёртвая плоть, Верибы процветают. Если бы не они, если бы не было никакого расщепления, все химические строительные кубики жизни оставались бы навсегда заперты в виде мёртвых растений и животных, включая людей. В этом случае ничего нового рождаться бы не смогло, и жизнь зашла бы в тупик. Разложение совершенно необходимый процесс для наличия жизни. Живые существа постоянно перерабатываются, и в конечном счёте Эта судьба ждёт и нас с вами. Вплоть до недавнего времени учёные-криминалисты были уверены, что грибы могут помогать лишь в расследовании дел, связанных с отравлением или незаконным использованием психотропных галлюциногенных видов. На самом же деле, грибы представляют куда более богатый кладезь информации. Как и с какой скоростью они растут, какие узоры образуют, Всё это может быть зафиксировано и использовано проницательным наблюдателем, чтобы связать человека с определённым местом и моментом времени, чтобы оценить, насколько давно жертва испустила свой последний вздох, чтобы попытаться установить истинную причину смерти. Подобно пыльце, грибы оставляют свидетельства своего существования, где бы ни росли. Грибы могут быть микроскопически малыми и занимать невероятные пространства. Гифы прорастают из микроскопических спор, объединяются и образуют переплетающуюся разветвлённую сеть мицелия, которая постепенно разрастается. Эти нити может остановить только физический барьер или отсутствие пищи. Если никакой преграды нет и пищи в изобилии, мицелий может разрастаться на мили в течение очень многих лет. Неоднократно сообщалось об огромных колониях грибов рода Армиллария, опять-таки В Северной Америке, однако, рекордсменом является гигантский мицелий Armillaria ostoyae, опёнок тёмный, обнаруженный в 1998 году в национальном лесу Малер в Орегоне. Основываясь на текущей скорости роста, учёные оценивают его возраст в 2400 лет и предполагают, что он может достичь 8650 лет. Он покрывает территорию площадью почти 4 квадратные мили. Распространяясь от места прорастания микроскопической споры, он уничтожил деревья, надолго обеспечившие его пищей. Помимо погибших деревьев, его присутствие выдают симпатичные грибы со шляпками медового цвета, которые растут у основания древесных стволов. Это один из самых обширных грибов в мире. Однако чёрная плесень плодоспориум Растущие в швах между плитками в плохо проветриваемых ванных комнатах это тоже гриб, равно как и зелёные и белые пятна, появляющиеся на залежалом хлебе, или всевозможные оттенки зелёного, покрывающие недоеденный апельсин на дне вазы для фруктов. Дрожжи, которые смешивают с мукой и водой, чтобы выпечь хлеб, либо используемые для производства пива, также принадлежат грибному царству. Без грибов у нас бы почти не было антибиотиков, газированного лимонада, биологического стирального порошка, чая, кофе, деревьев, цветов, большинства продуктов, что лежат у вас в кладовой, а также множество других незаменимых в повседневной жизни вещей. Даже многие животные, которыми мы питаемся, не могли бы существовать без населяющих их кишечник грибов. Да и сама трава, которой питаются они, попросту бы не росла. Грибы окружают нас со всех сторон, даже изнутри, и без них нам не выжить. Мы кормим их, а они кормят нас. Грибы последуют всюду, где есть пригодная для них пища. В одной единственной чайной ложке земли, зачерпнутой из поверхности, может содержаться более ста тысяч различных спор и крошечных частиц грибов, каждая из которых способна образовать новую колонию. Задумайтесь об этом — Когда в следующий раз будете смотреть в окно, мир вокруг гораздо удивительнее и разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд. Наше собственное тело, как и у большинства млекопитающих, покрыто дрожжевыми грибами, такими как малассеция, которые обычно не причиняют никакого вреда, хотя один из видов является наиболее распространённым возбудителем перхоти. Ну и, разумеется, многим известен гриб-возбудитель кандидозного стоматита. кандида, который вызывает раздражение, однако в редких случаях может привести и к смерти в случае попадания в кровь и внутренние органы. Большинство людей в течение жизни сталкиваются с той или иной грибковой инфекцией. Если у вас когда-либо был микоз стопы, то его причиной стала колония грибов рода трихофитон или, возможно, эпидермофитон хлопьевидный. Они распространены в почве, Так что имеет смысл защищать свои ноги, когда работаете на открытом грунте или просто по нему ходите, так как эти грибы могут вызывать сильный зуд и шелушение на стопах, как правило, между пальцами ног. Гриб трихофитон также может образовывать круглые пятна, которые краснеют, зудят и шелушатся на коже в какой-либо другой части тела, даже на скальпе. Эту болезнь называют стрягущий лишай. Хотя, разумеется, никакого отношения к лишайникам как таковым она не имеет. От грибковых инфекций, как известно, крайне сложно избавиться, так как большинство лекарств, способных их убить, ядовиты и для человека. Бактериальные инфекции побороть относительно легко, потому что бактерии сильно отличаются от нас во всём. Однако грибы имеют с людьми более тесную родственную связь, и мы одинаково восприимчивы к определённым токсинам. Если живое человеческое тело с исправно работающими защитными механизмами и иммунной системой способно стать столь благодатной средой для грибов, то что же говорить про него после смерти? Для многих видов грибов человеческий организм представляет собой богатый источник всевозможных питательных веществ. И в одном конкретном деле, которое отложилось у меня в памяти, Подтвердить личность убийцы помогли особенности роста и распространения грибов на ковре и диване убитого человека. Представьте себе многоквартирный дом в мрачном и унылом шотландском городе Данди. Представьте дверь, вышибленную полицией после того, как кто-то сообщил об исчезновении своего друга. Перед вами на полу лицом к ковру распласталось тело мужчины со множеством ножевых ран. Причина смерти не вызывает никаких сомнений. Теперь вообразите кровь и другие физиологические жидкости, разбрызганные по мебели, впитавшиеся в неё, а затем сочащиеся оттуда впитываемые ковром. Окна закрыты, а в квартире необычайно жарко из-за работающего центрального отопления. Следы крови обрамлены серыми, белыми, зелёными и коричневыми колониями грибов, споры которых, спящие повсюду в доме, были разбужены внезапно появившейся пищей. С момента этого момента квартира оставалась запертой. Труп был защищён от падальщиков и мух, которые в противном случае не упустили бы шанс отложить свои яйца во все возможные отверстия. Грибы распространяются повсюду, где им есть чем питаться. Теперь же, когда кровь и физиологические жидкости высохли, либо были полностью использованы, рост грибов прекратился. Их колонии подобны картине на ковре. где обозначены границы, до которых растеклась кровь убитого. Такая сцена предстала перед моими глазами в 2009 году, когда мы с мужем Дэвидом вечерним рейсом прилетели в Данди и прибыли на квартиру жертвы. Один из полицейских слышал, что грибы могут быть использованы для оценки давности наступления смерти и рекомендовал старшему следователю вызвать нас на место преступления. Нам часто приходится решать необычные и прекрасные головоломки, И ключом к разгадке случившегося оказались масштабы распространения грибов, разросшихся в вытекшей из рану битого мужчины крови. Первым делом было решено выбрать участки для взятия репрезентативных проб, сделать фотографии и начертить диаграммы грибных колоний. Затем я вырезала небольшие образцы диванной обивки и ковра, поместив их в стерильные пластмассовые контейнеры. По телефону заранее попросила отслеживать уровень влажности и температуру воздуха, и подробные данные по квартире уже были в моём распоряжении. Средняя температура составляла примерно 26 градусов, а относительная влажность — порядка 34%. Достаточно тепло для роста грибов, однако слишком сухо. Большинству грибов необходима относительная влажность не менее 95%. Вы наверняка знаете об этом из своего личного опыта, Если крыша протекает, обои вскоре становятся чёрно-зелёными от разросшихся грибов. Там, где появляется плесень, неизбежно царит сырость. Таким образом, пока кровь убитого мужчины не разлилась по ковру, влаги было недостаточно, чтобы споры, дремлющие в ковре и мебели, хотя бы проросли. Затем они получили богатый источник пищи и воды. Мы попросили у полицейских воспользоваться их криминалистической лабораторией. И хотя специального оборудования для микробиологического исследования у них не было, нашёлся отличный ламинар-бокс, способный защитить мои микропрепараты от загрязнения, витающими в воздухе спорами. Как обычно, у нас было с собой всё необходимое мелкое оборудование, и я обустроила в этом шкафу импровизированную установку для посева. Мне нужна была лишь горелка бунзена для стерилизации и чашки Петри с питательной средой. В чашках Петри я тщательно вывела культуры нескольких колоний грибов. К тому времени Дэвид уже долгое время был директором Международного института микологии в Кью, и большую часть его профессиональной жизни всю кропотливую техническую работу для него делали другие сотрудники: брали пробы, выращивали культуры и так далее. Но я обходилась без подобной роскоши и не теряла навыков практической работы в микробиологии. После того, как узоры, разросшиеся на тканях грибов, были сфотографированы и зарисованы, определила репрезентативные участки для взятия образцов и измерила самые выраженные колонии на своих набросках. Затем вырезала образцы из ткани, вывела их культуры в отдельных чашках с агаровой средой и поместила образцы в стерильные контейнеры. После этого мы вернулись обратно на юг с нашими изплесневелыми кусочками ковра, диванной обивки, и драгоценными колониями и взялись за проведение экспериментов, чтобы понять особенности роста грибов в той квартире. Первым делом мы разместили заплесневелую ткань в термостате при той же температуре, что была в квартире. 4 дня спустя колонии грибов выглядели точно так же, как когда мы вырезали их из обивки и ковра, и было очевидно, что их рост остановился, скорее всего, из-за отсутствия воды. Чтобы подтвердить эту версию, мы намочили все виды ткани бычьей кровью и оставили в термостате на ночь. На следующий день наблюдался взрывной рост грибных колоний. Каждая из них распространялась, сражаясь за место, вытесняя другие где только возможно, и между ними не осталось свободного пространства. Теперь у нас была рабочая теория. Из-за тепла кровь в квартире высохла, и грибы просто не смогли расти дальше. Определив размер колонии на ковре, мы могли установить минимальное количество времени, которое тело пролежало там, зная скорость роста различных видов грибов. Для этого нам нужно было взять каждую чистую культуру, подготовленную в Данди, и развести её в новой чашке Петри с питательной средой. Так мы могли наблюдать за ростом грибных колоний, чем и занялись, измеряя через определённые промежутки времени размеры колоний в трёх пробах. В термостате была установлена температура 26 градусов по Цельсию, и два дня спустя мукор, будучи грибным сырником, покрыл практически всю чашку, как мы того и ожидали. Двум видам пенициллиум понадобилось пять дней, чтобы достичь того же диаметра, что и на месте преступления. Это означало, что кровь забрызгала обивку и стекла на ковер как минимум за пять дней до обнаружения тела. Больше всего нас поразило, что убийца, которым оказался тот самый друг жертвы, позже признался в преступлении, рассказав, что совершил его ровно за 5 дней до того, как сообщил об исчезновении убитого. Кстати, если бы окна были оставлены открытыми, внутри могли залететь мухи, и полиция попросила бы оценить давность наступления смерти уже не нас, а энтомолога. Грибы могут также стать и первоклассными первичными следовыми доказательствами или даже подкрепить ботанические или паленологические улики. Их особенность заключается в том, что они способны расти везде, где есть хотя бы капля крови: на стекле, бумаге, дереве, коже и даже пластике. У грибов множество разных видов жизнедеятельности. Они могут просто питаться органическим материалом, и именно благодаря им во фруктовом саду к весне не остаётся опавшей листвы. А могут паразитировать на другом организме и даже убить его, чтобы питаться его мёртвым телом. Некоторые грибы формируют тесные и взаимовыгодные отношения с растениями. Последние питают их сахаром, а грибы обеспечивают их фосфатами, водой и другими питательными веществами. По мере разрастания грибного мицелия в почве, он по сути расширяет корневую систему растения. Ещё более удивительным я нахожу то, что один такой гриб может вступать в подобные отношения сразу с несколькими растениями, и пища тогда передаётся по всей системе. Таким образом, растения могут быть связаны, и если одному из них не будет хватать пищи, оно сможет получать её от другого через посредничество грибов. Если одно дерево процветает на окраине леса, а другое плохо растёт в глубине, в тени, то первое может передавать ему пищу. Если учесть, что каждое растение может образовать такой симбиоз со многими видами разных грибов, всю растительность можно представить в виде единой сети, а не отдельных растений. Сейчас экологи всё чаще говорят о вселесной паутине. Как же удивителен и невероятен мир. Не все грибы такие альтруисты. Среди них много отявленных убийц. Они не живут в гармонии со своими носителями, а захватывают их, убивают, поглощают и движутся дальше либо с помощью летающих в воздухе спор, которые оседают на листьях и стеблях, либо пробираясь по почве и атакуя корни. Грибы способны приносить как пользу, так и вред, не только растениям, но и животным. Обитающие в их кишечнике колонии активно расщепляют неусваиваемую пищу на простые молекулы, которые могут быть использованы организмом-носителем. Коровы, овцы и козы постоянно жуют свою жвачку, чтобы подготовить такую неусваиваемую пищу, как трава, сено и листья, к переработке огромным числом населяющих их кишечник микроорганизмов. Без них эти животные попросту голодали бы. Диким кроликам даже приходится поедать собственный кал, потому что участок, где микробы расщепляют пищу, находится в их кишечнике после того места, где всасываются питательные элементы. Бывают же у природы чудеса. Другим поразительным примером симбиоза грибов и растений, а порой грибов, растений и различных видов бактерий, являются лишайники. Лишайники это накипные листоватые или кустистые наросты различных оттенков серого, зеленого и черного, которые встречаются на камнях, зданиях, стенах, древесных стволах, листьях и даже на асфальте. Они могут напоминать растоптанную жевательную резинку, и в месте их роста тротуар может казаться сильно загрязненным. Партнерские отношения лишайников сформировались невероятно давно, сотни миллионов лет назад. Они представляют собой чрезвычайно сбалансированные сообщества и способны переносить самые экстремальные физические и химические условия нашей планеты. Лишайники были найдены в Антарктиде и бесплодных пустынях. Однако наибольшее их разнообразие наблюдается в жарких, влажных джунглях и смешанных лесах умеренного климата. Лишайники чемпионы по выживанию. Им удавалось уцелеть после падения космических ракет, когда Землю обдавало пламенем от взрыва, а лишайник Vidaxantoria на протяжении полутора лет существовал снаружи международной космической станции, пережив ультрафиолетовое излучение и космический вакуум. Лишайники древние и живучие создания, и каждый из них определённо не представляет собой отдельный организм, впрочем, как и мы с вами. Это целое микроскопическое сообщество из гриба, одного или двух видов водорослей и бактерий. Подобно другим грибам, их можно использовать для оценки прошедшего времени. Даже геологи пытались с их помощью оценить скорость роста и таяния ледников. И так случилось, что несколько лет назад, когда мы с Дэвидом были на конференции по биологическому распаду в Манчестере, нас срочно вызвали по телефону. На тихом участке дороги, граничащей с лесом, в 190 милях от нас, водитель грузовика, остановившийся на обочине, чтобы облегчиться, обнаружил подозрительную сумку, в которой, как ему показалось, может находиться часть тела. В новостях тогда только и говорили про дело об убийстве, жертву которого расчленили, и общественность попросили сообщать обо всех подозрительных находках. Нам обрисовали дело в общих чертах: Какая-то мужчина и женщина позавидовали финансовому положению своего партнёра и решили его убить. Они завладели его домом и машиной, и их наивная вера в то, что всё сойдёт им с рук, просто потрясает. Несчастную жертву мастерски расчленили и части тела разбросали в разных местах по обширной территории. Голова мужчины была найдена в Лестершире. Туловище обнаружили внутри чемодана в реке в Хартфордшире. А руки и ноги на отдалённых обочинах, в лесах и полях. Мне довелось поработать над частями его тела, включая голову. Однако возможности ботаники и микологии, которые удалось продемонстрировать на одной ноге, произвели впечатление на многих. В спешке мы с Дэвидом покинули конференцию и отправились на машине, насколько быстро позволяли ограничения скорости, через центральные графства мимо Бирмингема, через все дорожные заторы, к месту, где была найдена нога. Полицейские установили оцепление, и, когда мы прибыли, криминалисты уже забрали ногу в морг. Мы опоздали минут на двадцать. По сей день я так и не поняла, почему. И, сытые этим по горло, а также не имея возможности толком ничего сделать из-за сумерек, мы с Дэвидом отправились в гостиницу, совершенно измотанные после конференции и долгой поездки. На следующее утро, бодрые и свежие, Мы вернулись на то место. Я начала с исследования растительности, прикинула возможные пути отхода преступника и взяла образцы почвы для сравнения с одеждой и обувью того или тех, кого могла арестовать полиция. Когда дольнобойщик нашёл ногу, она была завёрнута в синий полиэтилен. Он заявил, что ни к чему не прикасался и сразу позвонил в полицию, как только понял, что имеет дело с чем-то подозрительным. Однако, стоило мне взглянуть на землю, Как сразу стало ясно, что он изрядно покопался вокруг свёртка и сдвинул его примерно на метр. Как я это поняла, определив изначальное положение ноги. Грызуны успели порвать синий полиэтилен, а дождевые черви уже начали закапывать его своими экскрементами. Несколько травянистых растений были явно примяты чем-то тяжёлым, однако всё ещё оставались зелёными и уже начали восстановительный рост. Пережёванные кусочки полиэтилена и невысокие травы были примерно в метре от свёртка. Криминалисты аккуратно пометили место, где его нашли. Так что было очевидно, что водитель грузовика слегка исказил правду и что из-за его любопытства свёрток сместился. Я сомневался, что он пролежал там больше нескольких дней, поскольку изменения состояния растений и степень погребения кусочков измельчённого полиэтилена были незначительными по сравнению с тем, Что мне доводилось видеть в других делах. С каждым днём результаты полицейского расследования наводили всё больше ужаса. Это была не единственная часть тела, найденная в отдалённой местности, и вместе с Дэвидом мы уже посетили одно место в Лестершире, где обнаружили голову жертвы, а также два разных места в Хартфордшире, где изучали его руку и вторую ногу. Полиция уже арестовала подозреваемых, И после допроса пришла к заключению, что убийство было совершено за 2 недели до того, как нашли последнюю часть, вторую ногу. Таким образом появилось предположение, что от всех частей тела избавились в одно время, примерно двумя неделями ранее. Я сидела на корточках, внимательно изучая растение, примятое пакетом, когда Дэвид ткнул меня в спину, и показал на ветку, лежащую на стебле одного из растений в том месте, где изначально находился свёрток. Посмотрев туда, я увидел несколько обильных колоний ксантория парентина на прутике. Этот лишайник, когда растёт на свету, ярко-жёлтого цвета с оранжевыми производящими споры образованиями, но в тени имеет серый цвет с оранжевыми вкраплениями. Например, когда растёт на обращённой к земле поверхности ветки, Он чрезвычайно распространён на юге Англии, особенно рядом с дорогами, где его росту способствуют азотные соединения, выделяемые с выхлопными газами. Но здесь было любопытным не это. Грибные колонии на упавшем прутике действительно были жёлтыми, и Дэвид по опыту знал, что если их накрыть, они зеленеют, хотя и неизвестно, насколько быстро это происходит. Мы решили, что это может быть важно. Однако в тот момент и представить себе не могли, насколько. Мы подобрали с земли прутик, ещё несколько близлежащих веток, и сопровождавший нас полицейский записал, что мы взяли образцы с места преступления. Следующим шагом было отнести эти ветки домой, в наш сад. Мы живём рядом с одним из самых больших дубов во всём Сурае, и его опавшая листва постоянно досаждает под конец года. Однако на этот раз она нам пригодилась. Мы дали нашему маленькому саду разрастись, чтобы лисам и барсукам было где поваляться на солнце, зачем мы их часто заставали. Кроме того, это позволяло устраивать небольшие эксперименты для проверки гипотез. Так что мы решили проделать всё именно здесь. Итак, на солнце лишайник имеет жёлто-оранжевую окраску, однако, оказавшись в тени, зеленеет и в итоге умирает. Определив скорость, с которой этот конкретный лишайник становится зелёным, мы могли установить, как долго отрезанная нога пролежала в лесу. Из проволочной сетки мы смастерили небольшую клетку, чтобы исключить случайное вмешательство, и положили на землю толстым слоем дубовые листья, имитирующие лесной покров в месте, где выбросили ногу. Затем мы взяли три прутика, на каждом из которых был приличный образец лишайника — и положили их на листву. Первый прутик оставили на солнце, второй и третий накрыли синими полиэтиленовыми пакетами с песком, по весу соответствующими отрезанной ноге. Теперь можно было только ждать. 2 дня спустя мы убрали пакет с песком со второго прутика, а на третьем оставили ещё на 3 дня. Результаты были весьма любопытными. Первый лишайник, который постоянно находился на солнце, стал даже ещё более жёлтым, чем раньше. Он получал больше света, чем на месте преступления, и отреагировал соответствующим образом. Второй лишайник стал жёлтым с зеленоватым оттенком, а третий, лишённый света на протяжении 5 дней, был полностью зелёным. Вывод для нашего дела был очевиден. Если этот конкретный лишайник, будучи накрытым, позеленел через 5 дней, А на месте обнаружения ноги он оставался в основном жёлтым, значит, нога не могла пролежать там больше 5 дней. Когда мы с Дэвидом сообщили о результатах, полиция не поверила своим ушам. Они были убеждены, что нога провалялась там 2 недели. Наша информация переворачивала с ног на голову общепринятую версию по этому делу. Однако лишайник, как и многие другие вещи в природе, не врал. Расследование было не таким уж и гладким, как предполагала полиция. Мы с Дэвидом продолжили помогать с этим делом о расчленённом трупе, которое прозвали делом о пазле. В конечном счёте нашлось и туловище. Его завернули в синее полотенце, запихнули в дешёвый чемодан и выбросили в реку в нескольких милях от места, где были найдены конечности. Когда достали туловище, мы бородили в ледяном потоке и решили, что идеальным местом для его изучения будет морг. Это было лишь третье тело, с которым Дэвиду довелось столкнуться, занимаясь криминалистикой, а в морге он и вовсе оказался впервые в жизни. Я вспоминаю тот день с некоторым сожалением. Кажется, я была слишком бесчувственной. Дэвид похож на меня так во многом, что я решила, будто он спокойно отнесётся к атмосфере морга, И всему, что там происходит. Я до сих пор вспоминаю его бледное лицо, когда спросила у него, хочет ли он измерить колонии грибов на туловище или убить личинок в горячей воде, чтобы подготовить их для энтомологов-криминалистов. Слегка заикаясь, он вызвался заняться личинками, и я помню, как он стоял в полной тишине в своём уголке у стальной полки с чайником и бутылками. Оже он признался, что ему было ужасно неприятно убивать этих извивающихся существ, особенно симпатичного жучка, которому не посчастливилось присоединиться к кормящейся массе внутри чемодана. То, что началось с найденной на обочине ноги, в итоге вылилось в разоблачение настолько гнусного и ужасного преступления, что даже автору детектива с самым богатым воображением вряд ли мог прийти в голову подобный сюжет. Когда потерпевший предложил убийце снять комнату в своём доме, тот, позавидовав финансовому положению своего новоиспечённого арендодателя, сговорился со своей девушкой, проституткой, которая была намного моложе его и воспитывала двух дочерей, убить его. Зарезав его ножом в спину во время сна, арендатор, который прежде был мясником, а также, как говорили, расчленял тела для преступных группировок в окрестностях Лондона, взялся за старое разделав своего бывшего друга и разбросав части его тела по всей округе. Возможно, преступники решили, будто их никогда не поймают. Однако, как я это раз за разом наблюдала, малейшая подсказка живой природы способна указать в нужном направлении, чтобы могла восторжествовать справедливость.